Потом ева уснула, но прежде чем погрузиться в целительный сон, она вспомнила про каля А что он думает обо всем этом? Калле столько лет выслеживал преступников. Что он делает сейчас, когда на самом деле появился убийца? Весть об ужасном событии застала знаменитого сыщика Блюмквиста за прилавком отцовского магазина. Он как раз заворачивал покупателю две селедки в газетную бумагу. В этот момент в лавку на всех парусах влетела фру Карлсон с Плутовской горки, нафаршированная новостями. В две минуты лавка превратилась в кипящий котел. Вопросы, восклицания, крики ужаса, торговля прекратилась. Все окружили фру Карлсон. А она тарахтела безумолку, рассказывая все, что знала, и даже больше. Знаменитый сыщик Блюмквист, человек, призванный охранять безопасность общества, стоял за прилавком и слушал. Он ничего не говорил, он не задавал вопросов. Он стоял, будто парализованный. Выслушав основное, он незаметно выскользнул в кладовку и уселся на пустой ящик. Кали сидел там долго. Вы, полагаете, он разговаривал со своим воображаемым собеседником? Действительно, момент как будто подходящий. Но нет, он ни с кем не разговаривал, он думал. «Кааля думал он, — «ты тюфяк, обыкновенный драный тюфяк, вот ты кто. Знаменитый сыщик? Да из тебя такой же сыщик, как из старой рогатки ружье. В городе могут происходить самые ужасные преступления, а ты стоишь себе за прилавком и заворачиваешь селедку. Ну что ж, продолжай в том же духе, хоть какая-то польза от тебя». Так он сидел, положив голову на руки, погруженный в мрачное раздумье ну почему именно сегодня он должен был помогать в лавке ведь иначе андерс послал бы его а не его лотту и тогда убитого обнаружил бы калле а может быть он пришел бы как раз вовремя чтобы предотвратить преступление и с многочисленными увещеваниями припроводить преступника за решетку но в общем так как он это обычно делал, Но тут же Калли со вздохом вспомнил, что он это делал лишь в воображении. Вдруг Калли полностью осознал все, что произошло, и случившееся потрясло его настолько, что он сразу потерял всякое желание быть знаменитым сыщиком. Это не убийство понарошку, которое можно с блеском разоблачить, а потом сидеть и хвастаться перед воображаемым собеседником. «Да нет, эта действительность настолько страшная и отвратительная, что Кали почти стало нехорошо. Он презирал себя за это, но он радовался, искренне радовался, что не был сегодня на месте Евы Лотты. Бедняжка Ева Лотта». Калле решил уйти из лавки, не спрашиваясь. Ему было совершенно необходимо поговорить с Андерсом, а о том, чтобы прорваться к Еве Лотте, он и не мечтал. Фру Карлсон, причитая, сообщила, что Булышникова девочка еле жива и у нее врач, и теперь об этом знал уже весь город. Один только Андерс ничего не знал. Он сидел в мастерской и читал «Остров сокровищ». С самого утра к нему никто не заходил, и слава богу, ибо Андерс пребывал сейчас на тропическом острове, окруженный злобными пиратами. Да подметок летут. Когда Кале без стука толкнул дверь, Андерс уставился на него так, словно ожидал увидеть самого одноногого Джона Сильвера и был приятно удивлен, обнаружив, что это всего лишь Кале. Он вскочил со своей трехногой табуретки и с увлечением загорланил. «Пятнадцать человек на сундук мертвеца! Йо-хо-хо и бутылка рому!» Кале передернуло. «Замолчи!» — сказал он. «Да замолчи ты!» «Во-во! Учитель пения то же самое говорит, как только я запою», — охотно согласился Андерс. калия хотел что-то сказать, но Андерс опередил его. «Не знаешь, я волота забрала мумрика?» калия взглянул на него с упреком. «Сколько еще глупостей Андерс успеет нагородить, прежде чем калия сможет ему рассказать все?» Он еще раз попытался заговорить, но Андерс опять перебил. Предводитель Белой розы слишком долго сидел молча, и теперь его прорвало. Он сунул под Каля остров Сокровищ. Вот эта книга, мировая, горячился он. До того интересно, но просто невозможно. Вот когда надо было жить, тогда были приключения, а сейчас и не случается ничего. Ничего, воскликнул Калле. Да ты понимаешь, что ты говоришь? и он рассказал Андерсу, что случается в наше время. Темные глаза Андерса потемнели еще больше, когда он услышал, к чему привел его приказ о перемещении Мумрика. Он хотел сию же минуту бежать к Еве Лотте и, если не утешить ее, то хотя бы как-то показать, что считает себя последней свиньей за то, что послал ее с этим поручением. «Но ведь я же не мог знать, что там будут лежать мертвецы», — пробурчал он уныло. Каля сидел напротив и рассеянно вколачивал в стол деревянные гвоздики. «Откуда же ты мог знать?» — отозвался он. «Это ведь не часто бывает». «Что?» «Да мертвецы возле усадьбы». «Вот именно», — сказал Андерс. «А с Евой Лотой ничего страшного не будет, вот увидишь». «Другая бы девчонка сразу брык в обморок, а Ева Лотта нет». «Она еще расскажет полиции кучу важных сведений». Кали кивнул. «Она, может, видала кого-нибудь, ну, того, кто мог это сделать?» Андерс вздрогнул. Но он был далеко не так подавлен, как Кали. Необычайное событие, пусть даже страшное, только будили жажду деятельности в этом веселом, рассудительном и очень активном парне. Ему хотелось что-то делать, сейчас же, немедленно. Кинуться, выслеживать преступника и изловить его». Хорошо бы в течение одного часа. Он не был мечтателем, как Кали. Конечно, было бы несправедливо утверждать, будто мечтательность мешает Кали быть деятельным. Некоторые на собственной шкуре убедились в обратном. Но деятельности Кали всегда предшествовали длительное размышление. Он любил посидеть, подумать, и, надо признать, выдумывал иногда хитроумнейшие вещи. Но чаще всего это все же были беспочвенные фантазии. Андерс не фантазировал. Он не тратил зря время на размышления. Энергия из него так и била ключом. Сидеть спокойно для него было истинным мучением. Не случайно же он стал вождем Белой Розы. Жизнерадостный, говорливый, находчивый, всегда готовый стать во главе, чтобы не затевалось. Он больше всех подходил для этого. Более слабая натура на его месте страдала бы от таких домашних условий, под гнетом отца-тирана. Но не таков был Андерс. Он только старался поменьше бывать дома, а стычки с отцом переносил с неизменным душевным спокойствием. Всякая ругань отскакивала от Андерса, как от стенки горох, а через пять минут после самой основательной выволочки он вылетал на улицу такой же веселый, как всегда. Для Андерса было просто немыслимо сидеть в мастерской и, сложа руки, когда более важные вещи требовали его немедленного вмешательства».